Глава 14 Ференс проснулся ранним утром. Горло болело так, будто накануне он глотал кипяток. Сил пошевелиться не было, голова гудела, и все-таки он был жив. Смерть снова прошла страну, лишь коснувшись его крылом. В который раз? И сколько их еще будет? Какой станет последним? Фран не знал, но вчера он впервые действительно испугался, потому что почувствовал себя бессильным сделать хоть что-то, а эти видения, они так и стояли перед глазами. Только сейчас он понимал, что это были галлюцинации, а вчера это осталось за пределами его понимания. Фран чуть повернул голову и увидел Тильду, уснувшую в кресле. Жена была бледной и даже во сне хмурилась. Надо же, ей все же не безразлично, будет он жить или умрет. Тильда будто почувствовала чужой взгляд, завозилась, распахнула глаза. — Ты проснулся, — встрепенулась она. — Надо выпить отвар, я сейчас. И кинулась куда-то вглубь комнаты, а вернулась со стаканчиком, на дне которого плескалась смутная жидкость. «Никаких отваров», — прошептал Ференс. голос ему отказал. «Не беспокойся, это на самом деле лекарство», — заверила Тильда. «Его приготовил лекарь из столицы, которого привез Артур». «Хорошо». Фран заставил себя глотнуть горькую жидкость, поморщился. Даже от этого небольшого усилия голова предательски закружилась, перед глазами потемнело. «Как ты?» — ладошка Тильды коснулась его лба, убирая спутанные волосы. «Лучше». Лекарь сказал, через неделю будешь здоров, и в чем-то даже повезло, у тебя оказалась аллергия на один из компонентов того вещества, которым тебя отравили, иначе мы бы заметили его действие только тогда, когда ты сошел с ума. Да уж, перспектива не радовала. Фран вчера ощутил, как безумие подкралось к нему совсем близко, царапнуло его своими когтями, и это было страшно. Ты напугал меня. Тильда на миг прижала губок его лбу, и Ференс не поверил сам себе. Оказывается, чтобы стать ближе к собственной жене, нужно едва не умереть. Прости прошептал он. «Я не хотел». Он смутно помнил, как она пыталась его спасти и применяла магию. Это все казалось то ли явью, то ли сном, жутким маревом, из которого он едва выбрался, чудом не иначе. «Воды», — попросил он, и Тильда снова исчезла из его поля зрения, а вернулась со стаканчиком, прислонила к его губам, помогла напиться. «Ты отдыхай», — мягко сказала она. «Я посижу тут». «Спасибо». Фран опять закрыл глаза. «Он не хотел засыпать». Боялся, что видения придут вновь, однако слабость окутывала тело, и сон все равно взял свое, увлекая его в свои волны. Он снова проснулся ближе к вечеру, судя по оранжевым лучам, ползущим по комнате. Кресло у его кровати было пустым, и Ференс испытал почти что разочарование. «Как ты?» Неожиданно раздавшийся голос Тильда заставил его вздрогнуть. Супруга стояла у окна, он просто не увидел ее. «Хорошо», — голос постепенно возвращался. «Ты бы отдохнула». «Я спала, пока ты спал» ответила она и опять заставила выпить отвар. «Ох и гадость!» «Позови Донтона, пожалуйста», — попросил Фран. «Хорошо, он ждет в приемной», — сказала его супруга, подошла к двери, и мгновение спустя Артур вошел в комнату. Он выглядел усталым. Эта ночь не задалась для всех. «Ваше Величество», — поклонился Донтон. «Брось церемонии, Арт», — тихо проговорил Ференс. Поговаривают, ты привез целителя и участвовал в спасении моей монарши жизни. Спасибо. Мне стоило сделать это раньше, я просто не успел. Все вовремя». Ференс отмахнулся. «Я жив. выздоровю Меня ни одна зараза не возьмет. Что слышно? Нашли лекаря?» «Он мертв», — доложил Донтон. «Тайная служба обыскала его покоя, нашли только еще два пузырька зельем. Думаю, даже не он их готовил, потому что ингредиентов там не было. Либо же готовил не здесь, что тоже вероятно. Твои мать и брат приходили уже по два раза, я их не впустил. Готовься к жалобам». «Решили добить», — усмехнулся Фран. «Скверная шутка», — ответил Арт. «И...» Он покосился на Тильду, но королевы и бровью не повела, не собираясь покидать комнату. «У меня есть план», — сказал Донтон. «Но обсудим его, когда тебе станет чуть лучше. А пока отдыхай, ни о чем не беспокойся. Тей Реймс, целитель из города, обещал, что скоро будешь здоров. Постараюсь. Ступай, нечего торчать под дверью. Я не собираюсь отправляться на тот свет. Как прикажешь». Арт развернулся и вышел, а Тильда снова села у постели. «Я распорядилась приготовить бульон, как распорядился Тей Реймс, сообщила она. «Будешь?» Пожалуй, нет. Желудок болел нещадно, и Фернс не желал его испытывать. «Тебе тоже лучше пойти поспать», — сказал король. «Не хочу», — упрямо завела Тильда. «И я верю по поводу Александра. Но если он хочет тебя убить, почему тогда ты его отпустил?» «Арт считает, это заставит брата действовать менее осторожно», — ответил Ференс. «Но пока что мы не нашли, как вывести его на чистую воду, а он, сама видишь». Тильда только кратко и вздохнула и осторожно опустила свою ладонь на руку мужа. Фран удивленно вскинул брови, но удержал вопрос, рвущийся с губ. Наверное, не время для выяснения отношений. Потом. А что будет потом? Кто им скажет? Никто и никогда. Послушай, Тильда заговорила первой. Может, сейчас и не время, но... Просто знай, что я на твоей стороне. Сегодня и всегда. Феранс улыбнулся, хоть ситуация и не располагала к улыбке. Спасибо, проговорил он. Я это ценю. Как и то, что ты мне доверяешь. Прости, я, наверное, был все это время не самым лучшим мужем. Просто смерть отца стала для меня настоящим ударом хоть мы почти не общались. Меня с детства готовили стать королем, но никто не предупреждал, что это будет так сложно. Мне досталась страна, разоренная войной, и я чувствовал, будто это я виноват в гибели солдат на фронте, поэтому согласился на брак и мирный договор, за который меня теперь ненавидят. «Почему вы перестали общаться с отцом?» – тихо спросила Тильда. «Неприятная история. Фран устало провел ладонью по лбу. Когда началась война с Иландом, я еще учился в военной академии, и я был против военных действий, убеждал отца договориться с Иландом полюбовно. Мы часто ссорились, не скрою, и этим воспользовались. У меня нет никаких доказательств, но я думаю, что Алекс каким-то образом уверил отца в том, что я хочу свергнуть его с престола, либо же мама, это тоже возможно. Она всегда считала, что править Лимером должен Алекс, а не я. В результате отец не дал мне доучиться и казнил весь мой ближний круг, друзей, наставников. Никого не осталось. Артур выжил, потому что был в Иланде, иначе он бы пополнил этот список. После их казни я перестал разговаривать с отцом, да и он тоже не пытался это изменить. Посадил под замок и оканчивал обучение, если можно так выразиться, не посещая академию. Ограниченный круг преподавателей приезжал ко мне. Ватсапли готовы бумаги, чтобы лишить меня права наследования, но он тянул с их подписанием и в итоге умер раньше, чем поставил подпись. Я уничтожил их, конечно, чтобы следа не осталось, но факт остается фактом. «Это ужасно!» Тильда крепче сжал его ладонь. «Да», — согласился Ференс. После недавних галлюцинации казнь так и стояла у него перед глазами. Мне казалось, что я никогда с этим не справлюсь, но время помогает смириться даже с гибелью друзей. Их ведь все равно не вернуть. Правда, чувство вины никуда не девается, ты знаешь. Это была не твоя вина, проговорила его жена. Майя, пусть и не было никакого заговора, я своими высказываниями дал тому, кто убил отца Козыря. Эти люди пострадали безвинно, у них были семьи, которые тоже попали в опалу. Я не нашел в себе смелости посмотреть их близким в глаза по сей день. «Зато ты сделал все, чтобы в Лимере был мир», — улыбнулась Тильда. «То, чего не смог и не пожелал твой отец». «Иногда это слишком слабое утешение». «Я понимаю. Не думай об этом сейчас. Тебе надо выздоравливать». «Чтобы Алекс опять ломал голову, как меня убить?» Фран тихо засмеялся и тут же закашлялся. Горло засаднило. «Впрочем, пусть ломает. Я все еще ему не по зубам». «Странно, он совсем не похож на подлеца и убийцу». Но ты ведь слышала? Меня желали просто свести с ума». Убить это слишком просто для Алекса. Он любит многоходовки. И я ни разу так его и не подловил. Иногда мне кажется, что я вижу то, чего нет. И на самом деле Алекс ни в чем не виноват. Так глупо. И все-таки на маскараде это были не его методы. Тогда чьи? Ничего так и не удалось выяснить? Нет, и боюсь, не удастся. Мне интересно, знает ли Алекс, кто за этим стоит. Временами так и подмывает спросить. Ференс закрыл глаза. Этот разговор утомил его, снова захотел спать. Отдыхай. Тильда коснулась губами его лба. «Не тревожься ни о чем. Я с тобой». Фран хотел было ответить что-нибудь, однако уснул раньше, чем придумал, что именно. Когда он проснулся в следующий раз, за окнами царил белый день, и кресло у его кровати было пустым. Король украдкой вздохнул. Может, их вчерашний разговор с Тильдой был очередной галлюцинацией? Он попытался подняться, однако смог только сесть. Впрочем, учитывая его состояние, это уже можно было считать достижением. Фран позвонил в колокольчик, вызывая прислугу. Мгновение спустя вокруг него суетили слуги, помогая вымыться, побриться, расчесаться, одеться. Одним словом, стать похожим на короля, а не на огородное пугало, потому что отражение в зеркале не радовало. Лицо выглядело слишком бледным, осунувшимся, под глазами была чернота, губы вовсе казались белыми. Да уж, то еще зрелище. Когда Фран отпустил слуг, в двери постучали. «Входите!» — откликнулся он и почти не удивился, увидев на пороге Донтона. «Что не отдыхается, Арт? Какой тут отдых?» ответил тот. «Как твое самочувствие?» «Отвратительно», — признался Ференс. «Больше всего на свете он ненавидел чувствовать себя слабым и беспомощным. Что нового в дворце?» «Ничего», — Донтон пожал плечами. «Твоя матушка обещала, что попросит тебя спустить меня с лестницы». «Я этого не сделаю», — усмехнулся Ференс. «А я предлагаю наоборот». «Что ты имеешь в виду?» — король вскинул брови. «Я проморгал покушение на тебя. Понизь меня в должности и направь в охрану принца Александра, а на мое место поставь брайта». Франц замер, не веря своим ушам. Так вот он какой, план, о котором вчера упоминал Донтон. Хотя неплохой вариант. «Думаешь, Алекс проколится?» спросил он. «Мой брат не так глуп, как ты считаешь, Арт?» «Я знаю и не считаю его глупым. Более того, уверен, что он не проколется. Однако я подозреваю, через кого может действовать принц Александр. И вот этого человека вполне можно найти. Только мне нужно больше свободного времени и возможность наблюдать, находясь рядом с принцем». «Звучит занятно», признал Ференс. «Я поразмыслю над этим, как лучше сделать, но ты не думаешь, что это может плохо закончиться?» «Хуже не будет», — Арту прямо качнул головой. «И все-таки Брайт будет для тебя лучшим начальником охраны. У него за спиной война, опыт, а я... я шпион, Фран, поэтому слежка за Алексом — это как раз моя сфера деятельности. Мне кажется, это может дать результат». «Хорошо, будь по-твоему», — ответил король. «Ты хочешь быть начальником его охраны или...» «Или», — подтвердил Донтон. «Мне надо бывать в столице, и в то же время не вызывать особых подозрений, с начальником никто откровенничать не будет. А охрана Алекса должна что-то видеть и знать». «Поступай, как считаешь нужным», — вздохнул Фернс. «Только не рискуй зря. Не хочу, чтобы полетела твоя голова». «Не стану», — пообещал Артур, но Фран понимал, что грош цена этому обещанию. Однако именно эта затея может действительно дать результат. «Когда придет Алекс, впусти его ко мне», — приказал король. «Оглашу вам свою высочайшую волю, а пока ступай. Кстати, ты не знаешь, где Тильда?» «В своих покоях», — ответил Донтон. «Наверное, отдыхает она, просидела здесь всю ночь, и предыдущую тоже, и потратила много магии, вытаскивая тебя с того света. Попросить позвать ее?» «Нет, пусть отдыхает», — сказал Фран, «иди». Донтон скрылся за дверью, а Ференс откинулся на подушке и закрыл глаза. «Кажется, скоро в этой истории с покушениями случится развязка. Каким будет следующий шаг его врагов?» Фран мог только предполагать, но понимал, что ничего хорошего ждать не приходится. Совсем ничего.